Глава 48. Условия сделки. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 31 января 2009 год. Главный, которому меня привели для переговоров, оказался невысоким, лосоватым субъектом лет 50. Честно говоря, он не производил впечатления большого босса. Скорее всего, тоже исполнитель только более высокого уровня. Не «шестерка», скажем, а валет такие используются для ответственных поручений, где требуется ум, а не сила. Но в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств ими жертвуют, как правило, не задумываясь. При виде меня валет поднялся и с улыбкой произнес "Здравствуйте, господин Логинов, рад наконец вас видеть". От его фальшивого радушия меня внутренне передернуло. Даже из вежливости не могу сказать того же. Где Михаил Тихонов? Мой прямой вопрос несколько сбил валет с намеченной линии разговора, но перестроился он практически мгновенно. В надежном месте. С ним все в порядке? Пока да. Я должен убедиться. Позже сначала обсудим условия нашего сотрудничества. Пока я не удостоверюсь, что Михаил жив и здоров, ни о каком сотрудничестве не может быть и речи. За время нашего короткого диалога улыбка постепенно сползла с лица валета. Вы не можете ставить нам условия. Ошибаетесь, могу. По всему видно, что я вам очень нужен, а следовательно, торг уместен, разве не так? Но вы забываете, что от нас зависит здоровье и жизнь господина Тихонова, а ваша неуступчивость может стоить ему и того, и другого. Ого. Дипломатия себя не оправдала и уступила место угрозам, только не на того напали, господа. Со своей стороны, довожу до вашего сведения следующее. Если вдруг вздумаете привести свою угрозу в исполнение, то всем причастным к этому, и лично вам, гарантирую бесплатные путевки на тот свет, причем в принудительном порядке. Надеюсь, вы понимаете, что с моей стороны это не блеф кажется, валет не ожидал столь жесткого отпора. Ну, зачем же сразу начинать с конфронтации? Давайте поговорим конструктивно. Я покачал головой и повторил. Конструктивного разговора не получится, пока вы не предоставите мне доказательств, что Михаил Тихонов жив. С вас станется торговать со мной его мертвой душой. Валет развел руками. Вы нас какими-то монстрами представляете? Не думаю, что это слишком далеко от истины. Я имею дело с людьми, которые не выбирают средств для достижения своих целей, для которых перешагнуть через одну или несколько жизней, расплюнуть. Так что не разводите здесь демагогию. Все, что вы мне скажете, лишь слова, верить которым у меня нет ни малейших оснований. Доказательства и только доказательства. Без них продолжать этот разговор не имеет смысла. Ладно. Хотя было видно, что валет здорово раздражен моим упорством, он, кажется, решил, что без некоторых уступок не обойтись. Тогда вам придется немного подождать, а я никуда и не тороплюсь. Через полчаса они все приготовили. В комнату, которая была мне предоставлена для отдыха, притащили ноутбук и подключили его. Кажется, намечалось что-то вроде видеоконференции. За время ожидания я убедился, что сотовая связь в этом помещении не работает. Мобильник констатировал отсутствие сети. Похоже, против нас действовали весьма предусмотрительные люди. Так что задачка возваленния Тихонова из их лап постепенно начала представляться мне все более и более проблематичной. Когда экран ноутбука засветился и после некоторых манипуляций невысокого худощавого очкарика, на нем появилось изображение мишки, я сразу принялся высматривать на нем следы побоев. На лице я таковых не обнаружил что вовсе не означало, что их не было. Наверняка быки, склонявшие Тихонова к сотрудничеству, получили приказ бить только по корпусу. Вид комнаты также ничего мне не сказал. Обычные серые помещения полутюремного типа, без окон и с минимальным количеством мебели. То есть никакой возможности вычислить, где находился мой друг. Тихонов тоже смотрел на меня и молчал. Причем выражение лица у него было несколько виноватое. Очевидно, он не знал, что мне сказать. Первым нарушил молчание я. Привет, Миха. Как себя чувствуешь? Учитывая обстоятельства, терпимо, криво усмехнулся он. Тебя били? Он слегка покосился в сторону, где вне поля зрения веб-камеры, видимо, находились вооруженные гориллы, и сказал: "Немного, в для острастки". Что ты им рассказал? Мишка замялся и на пару секунд отвел глаза. Но затем, словно устыдившись собственной слабости, вновь посмотрел на меня. «Все, что знал, Игорь, прости. Они сказали, что найдут Катю и Антона. Не надо оправдываться, Миша, тихо сказал я, ощущая, как уровень ненависти к этим тварям поднимается во мне до опасной отметки. Мимоходом я порадовался, что так и не сообщил другу о появлении Марганы, а следовательно, не знают этого и они. Конечно, покитить её у них тешка тонка. Зато если она решит вмешаться, для них это станет большим сюрпризом. Впрочем, не стоит на нее рассчитывать. Во-первых, сейчас Моргана разбирается в своих делах с Лилит, что может изрядно затянуться. А во-вторых, не буду же я при любых проблемах бежать за помощью к дочери. Я вляпался, мне и выпутаться. Так что о Маргане пока следует забыть. А вот Алена в большой опасности. Если они решат, что одного мишки для давления на меня недостаточно. Мысленно я чертыхнулся. Надо было прежде чем отправляться сюда, позвонить сестре и посоветовать куда-нибудь на время уехать. К сожалению, сообразил я это только здесь, так что боржоми пить уже поздно. Игорь, между тем заговорил Тихонов. Поверь, с ними лучше сотрудничать. Это страшные люди. Они ни перед чем не остановится. Понял. Не беспокойся, я тебя отсюда вытащу. Изображение мишки погасло. Ну что, поинтересовался валет? Этих доказательств вам достаточно? Пожалуй. Чего вы от меня хотите? Немного терпения. Следуйте за мной. Я прошел вместе с ним в соседнюю комнату, где на столике стоял стационарный телефон. А несколько секунд спустя он зазвонил. Валет снял трубку и сразу же протянул ее мне. Это вас? Кажется, сейчас со мной будет говорить тот, кто действительно принимает здесь решение». Я поднес трубку к уху. Да. Здравствуйте, господин Логинов. Голос определенно принадлежал пожилому человеку. Надеюсь, теперь вы убедились, что мы люди серьезные. Пришло время обсудить условия нашей с вами сделки. И что от меня требуется для освобождения Миши? Не так быстро. Для начала мне бы хотелось проверить ваши возможности в серьезном деле, чтобы оценить перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. «Какое еще дальнейшее сотрудничество? начал я постепенно закипая. Так не пойдет. Вы что же, решили держать моего друга в пожизненном плену, чтобы обеспечить мою лояльность по отношению к вам? Это сильно смахивает на рабство. Вы употребляете слишком экспрессивной формулировки, господин Логинов. Следует вести речь не о рабстве, а о трудоустройстве, причем не только вашем, но и господина Тихонова. И к тому же весьма хорошо оплачиваемым. На данный момент официальных доходов у вас обоих фактически нет, а ваш, с позволения сказать, бизнес вещь крайне ненадежная которая может накрыться медным тазом по целому ряду причин. Я же предлагаю стабильную работу с очень высокой заработной платой и значительными бонусами по результатам каждого э, проекта. А вы всегда делаете предложение о работе подобным образом. Видите ли, господин Логинов, характер вашей будущей деятельности таков, что вы боюсь сразу бы мне отказали, не вникая в детали. А я мало того, что не люблю отказов, так еще и не хочу тратить свое время на бесполезные действия. Любые усилия должны давать результат. Это мое кредо. Теперь же, когда мне удалось привлечь ваше внимание, пусть даже таким экстравагантным образом, я могу, по крайней мере, рассчитывать, что вы отнесетесь к моему предложению более внимательно и без лишних эмоций если методы моих сотрудников показались вам чересчур жесткими, то я прошу не придавать этому слишком большого значения обещаю что излишние ретивые исполнителей в назидание остальным будут наказаны они должны усвоить что чрезмерный энтузиазм не всегда идет на пользу делу что-то вы напустили слишком много туману», задумчиво произнес я Уж не киллером ли меня решили использовать? «Вы мыслите слишком локально и прямолинейно. Ваши функции будут значительно шире. Вы готовы это обсуждать? А у меня есть выбор? В трубке послышался сухой смешок. Приятно иметь дело со здравомыслящим человеком. Вы с господином Тихоновым получите чиновничьи должности в одной из наших компаний. Задания и вся необходимая информация будут вам передаваться через Владимира Петровича. Он сейчас находится рядом с вами. На какое-то время вам придется воспользоваться моим гостеприимством. Не беспокойтесь, условия будут достаточно комфортные. А позвонить можно? Простите, это единственное ограничение. Пока мы с вами окончательно не договоримся, никаких сношений с внешним миром. Ладно. Попытка не пытка, сделаю вид, что почти согласился. А каков будет уровень моей зарплаты? Я почти почувствовал довольную улыбку своего собеседника. Думаю, он вас не разочарует.